Дмитрий Потапенко Александр Иванов Жестокая экономика 37 невыученных уроков Вместо введения Как много исторических и экономических ошибок уже совершило человечество и как много могло бы не совершить? Но наступание на грабли отчасти уже стало национальным видом спорта для некоторых стран. И Россия не исключение. Эта книга написана двумя профессионалами в области экономики и большими эрудитами. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, включает в себя 37 экономических кейсов, где негативные исторические факты поразительным образом находят продолжение в современных российских и мировых реалиях заставляют не только задуматься, но и, возможно, переосмыслить события, происходящие сегодня. Возможно, развитие экономической эрудиции и желание расширить кругозор сделают нас чуть лучше и приблизит к правильным решениям в сложных ситуациях. Итак, начнем с интересной аналогии с Римской империей. Редактор. В ту пору, когда Рим, казалось, стал по-настоящему могуч и беспредельно силен, появилась некая червоточенка, которая начала разъедать его изнутри. Рим был уже обречен, когда вдруг выяснилось, что легионы Суллы, Краса, Помпея, Гая Мария, Лукула, Цезаря, да и любого щедро щедроплатящего военачальника, преданы лично тому, кто им платит, когда стало понятно, что люди с оружием в руках – орудие не Рима, а конкретного вождя когда понятие «родина» оказалось заменено личностью. По сути, граждане Рима передали власть диктаторам. Тогда многим казалось, что так и нужно сделать, ибо только диктатура, только железная рука была единственным средством, способным сохранить их права и свободы. Легионы надо было кормить, и кормить щедро. Они были чуть ли не единственной реальной опорой власти. И пока легионам было что завоевывать, Их вожди, с какого-то момента ставшие императорами, формально Рим превратился из республики в империю в 31 году до нашей эры, фактически это произошло раньше, могли покупать лояльность легионеров за счет перераспределения награбленного у побежденных. Но неумолимо наступала другая эпоха. Границы империи расширялись, пограничная линия не могла удлиняться бесконечно. Для охраны периметра от диких и деятельных варваров не хватало людей, которых в итоге приходилось набирать из числа местных дикарей, и экспансия империи медленно, но обреченно сворачивалась, пока не остановилась вовсе. Империя, всю свою историю богатевшая за счет ограбления завоеванных земель, вдруг обнаруживает, что расходы на завоевания сильно превышают стоимость завоеванного. Завоевывать и грабить побежденных империя больше не может, и содержание легионов, чья роль в удержании власти росла год от года, становилась главной задачей императоров. Если не грабеж, то налоги. Собственно, никакого другого решения никому из правящих не приходило в голову. К этому времени давно уже были забыты республиканские основы Рима, который в старые добрые времена не тратился на содержание армии. В период республики легионы комплектовались за счет добровольцев, приходящих на службу со своим оружием, и не тратился на чиновников, так как служение Отечеству было работой общественной и бесплатной. Налоги были косвенными, на импорт и экспорт. Например, таможенная пошлина достигала 2,5%, а военная подать представляла собой прогрессивный налог, который мог достигать 1% для богатейших людей республики. Правда, косвенных налогов было невероятное множество. Их перечень занял бы слишком много времени. Но они поначалу были столь необременительны, что военная подать заботила граждан куда как больше. Впрочем, размер любого налога во все времена и во всех странах имеет склонность к медленному росту, что происходило и в Риме, разумеется, и в какой-то момент стало для граждан обременительной суммой. Было очень много добровольных выплат с сродни греческой литургии, служению, когда состоятельные люди оплачивали общественные работы по благоустройству города. Например, знаменитые римские дороги строились легионерами, а работами руководили и оплачивали их знатнейшие римляне, чьими именами эти дороги были названы. Все поменялось во времена, когда роль армии и бюрократии в общественном устройстве резко выросла, и пришло время покупать их лояльность. Риму нужны были деньги, очень, очень много денег. И их стали выколачивать из подвластных провинций, причем делалось это самыми беспощадными средствами В полуторастолетний золотой период империи примерно до 180 -го года нашей эры риму удавалось балансировать на грани общей рентабельности но после кончины марка аврелия большого мастера налогового маневрирования оставившего однако пустую казну что-то пошло не так или наоборот так так как только и могло случиться марк Аврелий еще мог себе позволить освобождение от налогов, например, до Кии, приняв в качестве весомого аргумента то, что налоги – оскорбление для их свободы, или отказать своим воинам в повышении жалования, объяснив им, что ваши деньги будут оплачены кровью и потом ваших родственников. Но никто из его последователей не обладал достаточным авторитетом для подобных решений. После смерти Марка Аврелия – который отмечал, что и беднейшие, и богатейшие жители империи постоянно балансировали на грани полного разорения, императоры Рима стали меняться часто, в среднем царствуя по три года. Легионеры продавали свою лояльность тем, кто платил больше. Соответственно, траты императоров росли. Император Септимий Север завещал своим сыновьям «Обогащайте воинов, на остальных не обращайте внимания». Рим истощался. Народ массово увиливал от уплаты налогов, потому что налоговый режим постоянно ужесточался. Беспощадные меры выколачивания налогов не давали результата, и люди покидали свои поля, уменьшая тем самым, как мы сказали бы сейчас, налогооблагаемую базу. Впервые в истории Рима было отмечено массовое бегство жителей за пределы империи, оказавшиеся вдруг наполненной пиратами и грабителями, от которых за последние 150 лет процветания люди уже успели отвыкнуть. Торговля стала опасным делом и находилась в упадке. Доходы от нее за сто с небольшим лет, за период от Марка Аврелия до Диоклетиана, упали почти в 20 раз. Настоящей бедой стала порча денег. Римский динарий, основа налоговой реформы Октавиана, становился все легче и легче. Уже к началу III века серебра в монете осталось только 50% и современники думали, что это уже предел падения, и что хуже быть не может. Разумеется, они ошибались. Ибо никакое падение не имеет пределов, и к 60-м годам доля серебра составляла лишь 5%. Соответственно, галопирует инфляция, что нам известно по сохранившимся записям о ценах на зерно, которые выросли за 200 лет в 100 раз. Империю развращали так называемые «денежные дары», которые исторически были добровольными подарками граждан победителю в сражении, но постепенно стали обязательны выплаты со стороны богачей в пользу императора, что не делало богачей лояльнее. Среда знати всегда оставалась потенциальным источником смуты, о чем, в свою очередь, знали императоры, применяя превентивные меры к пресечению возможных мятежей. Эти меры были удобны еще и тем, что имущество заговорщиков, действительных или мнимых, переходило в казну. В городах, получивших еще со времен правления Октавиана мощный импульс к развитию, обязанности содержать их и сами города, и расквартированные там легионы, были возложены на городские советы, в которые были включены 10 самых богатых жителей города – декурионов. Свирепствовали индикции, нерегулярные, но очень часто применяемые реквизиции имущества на нужды армии. Граждане Рима были обложены первым налогом за ним скоро последуют и другие 10 – 10% на наследство. Народ раптал, но его быстро убедили, что так нужно для сохранения свободы. Массовым явлением становится расплата с налоговиками членами своей семьи. Конечно, случаи, когда детей отдавали в рабство за долги, были во все времена и всегда являлись трагедией, но именно в III веке подавляющее большинство рабов в империи – это должники или дети должников. Эта ситуация, мягко говоря, мало нравилась подданным, и восстания вспыхивали повсеместно, а источник волнений почти всегда – сборщик налогов. В итоге, к концу III века положение Римской империи стало критическим. Что об этом думали современники? Судя по тому, что мы знаем, в обществе была сильная мечта о сохранении империи, пусть даже и такой – безрадостной и беспощадной, опасной и нищей и общество думало, что решение этого вопроса за сильной властью, железной рукой, которая смогла бы вернуть старые добрые времена. Скудность идей и скудность жизни, как мы знаем из истории, идут, как правило, рука об руку, и идей, которые могли бы вдохновить людей на смену курса, в это время не возникло. Именно в разгар этих настроений и таких вот ожиданий в 284 году императором стал Дек Литиан правление которого так радикально изменило Римскую империю. По сей день историки спорят, ускорил ли Диоклетиан гибель Рима или наоборот отсрочил ее. И однозначного ответа на этот вопрос, возможно, не будет никогда. Какие уроки мы можем извлечь из этого масштабного эпизода? Вы никогда не задумывались, что такое налоги? Это усредненная плата за благо, которое мы зачастую не потребляем. Несмотря на то, что на дворе 21 век, и мы уже достаточно четко можем разделить наши траты, наши потребности, наши инвестиционные возможности, мы по-прежнему пользуемся изобретениями Рима. Империя захватывала новые территории. Основной целью введения пошлин и налогов было содержание военщины. В наши дни роль армии уже не столь значима, а мы продолжаем платить налоги. Бюрократия растет галопирующими темпами. Именно она вкладывает нам эту архаику по отношению к нашим инвестиционным тратам. Ведь налог – это, по сути, инвестиционная трата. Когда мы задумываемся о том, что нам необходимо в будущем, мы делаем некие инвестиции. Мы могли бы инвестировать свои средства более точно и по целевому назначению. Но бюрократия не дает развития такому прогрессивному подходу. Она по-прежнему будет сопротивляться и собирать со всех усредненную плату придуманную во времена Рима. К чему приводит бюрократия? Бюрократия приводит к подделкам. Точнее, она сама является подделкой. Она создает фиатные деньги. Валюта, которая является законным средством платежа, но при этом не имеет никакой внутренней стоимости и не обеспечена никакими резервами. Раньше деньги были основаны на обеспечении каким-либо товаром, как правило, золотом или серебром. Фиатные деньги обеспечиваются исключительно доверием государству. Поскольку фиатные деньги сами по себе имеют мизерную себестоимость, они подвержены риску обесценивания. В монетах постепенно уменьшается количество ценного металла. А потом в обращение входят бумажные деньги, заменитель драгоценного металла. Бумага не стоит практически ничего. Именно поэтому бумажные деньги не применялись в старые времена, у денег тогда была ценность, сейчас ее нет. Следует отметить, что одним из факторов распада Римской империи стала попытка централизации, которая уничтожила свободу мысли и предпринимательскую инициативу, что привело к полной деградации в том числе и общества. О роли Диоклетиана слушайте дальше.